Глава сорок пятая. Амара. Она металась по своим покоям и рвала на себе волосы. Амара Шатопер мучительно пыталась сообразить, как теперь выйти из положения. Ее план закончился полным фиаско, даже еще хуже. Сейчас, сгоряча, Грэм обвинил Виолу, потому что привык к ее выходкам. Но он обязательно разберется, узнает, что произошло на самом деле. Уже начал разбираться. Вон опрашивает гостей. Ой, Амаре не поздоровится. Как она могла упустить, что из начинающегося шторма адмирал вернется из моря? Но хуже того увидит, как его дракон, эта мерзкая отвратительная тварь, ластится перед Виолой, как послушная собачонка. Неужели Дейган почуял Виоле истинную Грэма? Не может быть. Раньше такого не было. Амара сама видела, как дракон ворчал на скуда умную, а вот ее Амару воспринял весьма дружелюбно. Тварь должна была сожрать специально приготовленный для нее корм, а потом упасть перед Амарой ниц, чтобы светские дамочки увидели, кто тут настоящая хозяйка и реальная претендентка на сердце блестящего адмирала. Почему получилось наоборот? Почему чешуйчатая гадина повела себя столь непредсказуемо? Дейган так нарычал на Амару и других леди, что у нее до сих пор тряслись поджилки, а перед виолой превратился в милого зверька. Верные омаре слуги будут молчать, но. Грэм все равно узнает, что это она. Амара повела свой тейбл-ток к его обожаемому чудовищу и подвергла всех этих тупых баб риску. А еще узнает, что Виола всех спасла. Да еще и приглянулась дракону. Нет, нет, нет. Этого нельзя было допустить. Вне себя от паники Амара достала из потайного ящичка в столе пузырек с красным содержимым. Копнула капельку в графин, который стоял на кованом столике. А потом бросила туда же крошечный кусочек помады Виолы который выковырил из заранее похищенного в комнате патчерицы флакончика. Грэм это должен выпить. Только так Амара сможет спастись. Лишь только так. Амара пристроила на подносе графины два бокала и собралась нести все это к нему в покое, но тут, как по заказу, дверь резко распахнулась, и на пороге появился сам адмирал. Женщина замерла от страха. Знает. Он уже знает. Мужчина опустился в кресло и приказал. Расскажи, как все было, Амара. Я хочу послушать твою версию. Она выдохнула, собираясь с мыслями, настраиваясь на эту партию, поставила рядом с ним поднос, налила вина в бокал, протянула ему и запела. «Ах, Грэм, это было ужасно! Я пыталась ее остановить, но бесполезно!» «Спокойно и без эмоций», — перебил адмирал. «Так значит, спуститься в пещеру к Дейгану было идея Виолы?» Грэм взял в руки бокал, но не отпил из него, машинально крутя в пальцах. Амара кричала про себя. «Ну отпей же, хотя бы глоток, просто пригуби. Ведь у тебя пересохло в горле, я знаю. Малюсенький-малюсенький глоточек, прошу. Этого будет достаточно. У тебя нет повода настолько мне доверять. Ты делил со мной постель, делил еду и питье, А значит, выпей, выпей его». «А у тебя есть на этот счет какие-то сомнения, милый?» Она постаралась не выдать дикого волнения, и юлой закрутилась возле Фрейзера. Леди с приема утверждают другое Амара. Грэм, прищурившись, посмотрел на нее, и Амара подумала, что этот красивый статный мужчина будет принадлежать ей. Она не позволит переделке украсть его. Она все сделает. Наизнанку вывернется. «Они просто не поняли, ты же знаешь. Эти курицы немногим умнее твоей безмозглой жены», — лихорадочно принялась объяснять Амара. Виола без приглашения заявилась на мой тейбл-ток, начала кричать, что она твоя истина, и сейчас всем это докажет. А потом предложила посмотреть на кормежку Дейгана. Я пыталась остановить их, умоляла, говорила, что это очень опасно, но никто меня не послушал. «Дейган». Я своими глазами видел, как она его гладила. Совсем не слушая Амару, медленно проговорил Грэм. «Ты же знаешь, в шторм у него всегда болит голова. Но когда моя жена к нему прикоснулась, эта боль прошла. «Невозможно. Невероятно. Виола — моя истинная Амара. Я сам не могу в это поверить, но кажется это так. Виола...» У него был такой очарованный взгляд, такая ласка звучала в холодном голосе адмирала, когда он произнес ненавистное Амаре имя, что женщина окончательно струсила. Все пропало. Одновременно ее пронзила тяжелая, тугая и яростная ревность к падчерице. «Нет». И тут вдруг Грэм, не отдавая себе отчета, задумчиво взболтнул жидкость в бокале и залпом выпил. Женщина чуть не закричала от облегчения. «Ну вот и все. Теперь все пойдет по плану. Теперь ты мой». «Она распылила перед ним дурман, Грэм. Большое облако дурмана!» — зачистила она. «Потому дракон отреагировал на нее так спокойно. Виола хорошо подготовилась». С огромным удовлетворением отметила, что радужка глаз мужчины вспыхнула кроваво-красным. Свежий яд Скорпены подействовал так быстро, как и ожидалось. Словно в подтверждении этого, до того спокойно, сдержанный и задумчивый, Грэм грязно выругался и швырнул фужер об стену. Он разлетелся тысячей осколков. «Дурман токсичен даже в малых дозах», — прорычал он и поднялся. «Ради глупой прихоти эта мразь подвергла опасности не только жизни людей, но и моего дракона. Она за это ответит». Глаза Грэма налились злобой. Амара физически ощутила волны дикой агрессии, которые пошли от него. Яд Скорпена вызвал в нем бурю. Чистую, неконтролируемую ненависть, направленную на Виолу. Теперь он не будет слушать доводов разума и своего дракона. Я ослабит связь с его сиблингом. Слуги или свидетельницы могут болтать что угодно. Виновная найдена. Теперь он захочет убить ее с особой жестокостью. «Пока-пока, надоедливая Виола, твои часы сочтены». О да, Грэм Фрейзер своими собственными руками убьет надоедливую женушку. А когда его кинут в темницу за страшное преступление, от убийцы отвернутся все. Абсолютно все. Кроме нее, Амары. Она будет управлять его поместьем и навещать в тюрьме. Она будет заботливой и милой. Его единственной опорой и поддержкой. За убийство, совершенное в состоянии аффекта, ему не дадут много. Год, может два, а может пару месяцев. Ведь царь слишком ценит адмирала, который единственный может справиться с русалочьей угрозой. Амара будет ждать и поддерживать Грэма все это время, станет единственной, кто поможет ему в этой страшной ситуации, целиком и полностью встанет на его сторону, протянет руку. И не только. И вот тогда, при исполненной благодарности за такое самопожертвование, Грэм Фрейзер уже никуда от нее не денется. Он сделает Амаре предложение руки и сердца, едва переступит порог темницы. О да, мой дорогой. «Мой любимый адмирал, никакая Виола не твоя истинная. Она просто мразь, которая убила твою мать», уже даже не скрывая торжествующей улыбки пропела Амара. «Пришло время наказать ее за это. Накажи, Виолу, мой адмирал. Накажи прямо сейчас».